Глава четвёртая. Да, с Кремлёвским лукой всё выглядело проще. Морально он уже давно был готов к введению чрезвычайного положения. Причём, как спикер парламента, он позволял себе обсуждать этот вопрос открыто, тем более что именно он планировался в качестве основного в повестке дня будущей сессии. Впрочем, убедить Луку в том, что время долгих прений в Верховном совете давно истекло, тоже особого труда не составляло. Другое дело, что не совсем ясно было, для кого собственно подобное решение парламента может являться теперь указом, ведь все давно успели осуверенититься, и прежде всего сама Россия. Как-то в мае в коридоре Совмина Председатель госбезопасности по неволе стал свидетелем разговора генштабского генерала с украинским полковником спецназа, прибывшим из Киева. "Что же это вы украинцы так с государственным суверенитетом поторопились?" с ироничным высокомерием поинтересовался генштабист. "Неужели не понимали, что весь союз, всю страну разваливаете? От кого в независимость ударились? От нас, русских, что ли?" На что украинец рассмеялся ему в лицо и, презрев субординацию, с тем же презрительно-ироничным окаламом вместо улыбки ответил: "Это вы нас украинцев спрашиваете, почему мы со своим госсуверенитетом поторопились? Да это мы вас, русских, должны были спросить, куда вы так поторопились со своим суверенитетом? И почему от украинцев в независимость ударились?" Как же быстро вы забыли, товарищ генерал, что Российская Федерация объявила о своём государственном суверенитете ещё 12 июня прошлого 1990 года, в то время как Украина объявила о нём лишь более месяца спустя, 16 июля, когда с юридической точки зрения украинцам просто деваться уже было некуда. То есть, как это раньше, искренне удивился генерал не желая признавать, что в штабной суете упустил кое-что существенное из истории современной России. «Быть такого не может, чтобы сначала русские, а потом украинцы!» «Внука своего спросите, товарищ генерал, он вас убедит». «Да при чем здесь внук?» Без какой-либо амбиции поникшим голосом огрызнулся генштабист. «Неужели действительно раньше?» «Вот в этом можете не сомневаться». Странно, вы любого нашего генерала, офицера спросите, все уверены, что настоящий развал союза начался с предательского суверенитета Украины. Ничего странного. Просто у вас, у русских, таким странным образом устроена национальная память. Пусть ваши генералы молят Господа, что в Киеве руководители оказались слишком нерешительными. Иначе мы бы тогда же в июне прошлого года объявили о существовании Советского Союза, но уже без России, со столицей в Киеве. Ну да, впал в изумление генерал. Ещё чего? Кстати, такое стремление в рядах украинских военных, как и в части партноменклатуры, действительно существовало. Тут же вспомнили о намерении незабвенного генсека Хрущёва перенести столицу из провинциальной Москвы в матерь городов русских. А ещё напомните своим генералам, что такой же суверенитет в прошлом году успел объявить целый ряд ваших кровных федералов, как то татары, калмыки, башкиры чуваши и прочие ваши бывшие автономовщики. Вся Россия вон в разнос пошла, а вы по-прежнему всё на украинцев валите. Примечание. Татарстан объявила о своём государственном суверенитете в августе. А Башкирия, Чувашия и Калмыкия в октябре 1990 года. Конец примечанию. И дело было даже не в том, что исторический полковник оказался прав. Старый чекист обратил внимание, что генерал и полковник уже пикировали между собой как представители разных государств, к тому же далеко не братских. С этим-то, считал Карягин, как раз и следовало кончать. Соглашаясь на соратничество с шефом госбезопасности, Кремлёвский Лука чётко представлял себе, что их союз направлен против президента, и в этом был его шанс. Получалось всё как нельзя лучше. Он, Лукашов, выступал в роли спасителя отечества, И в то же время получал возможность убрать Русакова с политической арены легально и праведным путём, без всяких там закулисных интриг, которые могли длиться годами. Но не был был он лукой Лукашовым, если бы не позаботился о двойной страховке, явно предавая своего компаньона по будущему ГКЧП, он по старой дружбе советуется с президентом. Нет, нет, не из каких-то там подковерных соображений, а исключительно по старой дружбе, в духе партийного товарищества, как он любил выражаться, исходя из принципиальных соображений партийного подхода к создавшемуся положению. Отточенный за полстолетия партийно-демагогический сленг позволял им обоим любую, пусть даже самую заурядную, банальную мыслишку преподносить как партийную линию или как мнение партийных, а то и народных масс. Впрочем, к моменту развала Союза у компартийной номенклатуры существовал уже не просто сленг, а некий особый язык со своими идиомами, традиционными значениями и прозрачными нанеками и подтекстами. Как то «есть мнение», «товарищ не понимает», «мы тут посоветовались и я решил», По настоянию партийных низов и прислушиваясь к голосу народа, в противном случае нас не поймут. За каждым из этих выражений просматривались не только стиль работы партноменклатуры, но и её демагогические каноны, рождённые многолетним опытом самосохранения. Теперь уже Корягин не исключал даже того, что не входить в состав через вычайки, Кремлёвскому Луке посоветовал сам генсек президент решив для себя Хоть друг этот и продался врагам перестройки, но пока что его следует попридержать при ноге, а заодно удержать на плаву. Иначе место Кремлёвского Луки в государственной иерархии займёт нынешний глава Российской Федерации или кто-то другой, кто ещё похлеще. Корягин взглянул на часы, шёл пятый Время сдвинулось с мёртвой точки и действительно полетело, как на рассвете перед казнью. За чернотой стекла уже угадывались первые проблески рассвета, и Корягину захотелось выбраться из здания, из территории Кремля и податься утренней Москвой куда-нибудь к прудам, на берег реки, на Воробьёвы горы или же попросту отправиться к себе на дачу, чтобы, забыв обо всём, что здесь происходит, хорошенько выспаться. А что? В конце концов, в его конторе всё в порядке. Там никто не бунтует, никто никого не предаёт и не подсиживает. Остальное же его не касается. Для этого существует генсек, президент, премьер, спикер. Соблазну странника он не поддался только потому, что понимал: решаться всё как раз будет нынешнему утрам причём в первые же часы после объявления по радио и телевидению о введении чрезвычайки и создании госКомитета по чрезвычайному положению именно тогда будут поставлены на кон судьбы страны, партий и, конечно же, его собственной конторы. Только недавно старый чекист перечитал повесть о генеральском заговоре против Гитлера. Так вот, его просто так и поразило бездарность германских генералов, не сумевших организовать переворот успех которого был по существу предрешён, даже несмотря на фантастическое спасение фюрера. Эта повесть заставила его задуматься. Тогда в руках немецких генералов Бека, Ольбрихта, Штюльтнагеля, Фрома было всё: войска, штабы, полиция, курсанты военных училищ, но не было лидера, ярко выраженного волевого лидера, и не было решительности. Лидер и решительность Вот что способно обеспечить успех всякого путча, всякого переворота. Но есть ли реальный, влиятельный, зримый для страны, для народа, лидер у них, ГКЧП-стов? В том-то и дело, что его нет. Уже через несколько часов вся страна будет говорить о том, что не наша всего лишь марионетка в руках закулисных заправил переворота, которыми, конечно же, являются он, Корягин и Лукашев. А вот что касается генсек президента Русакова, не только для миллионов рядовых граждан страны, но и для журналистов и политических аналитиков ещё долго будет оставаться загадкой. Так всё-таки знал президент об этом путче или не знал? Действительно ли Русакова взяли в Доровской резиденции под домашний арест? Или же всё это было инспирировано им самим, чтобы позволить КГБ и войскам навести порядок в стране без его видимого участия и даже присутствия? Являлся ли организатором путча сам президент, или же его заставили примкнуть к нему уже во время поездки группы ГКЧП в Крым в резиденцию главы государства, не зря в своё время его корягина, гитлеровский коллега Гейдрих Слишком рано и не вовремя сгинувший в Чехословакии стоически призывал: "Да что там, заклинал вперёд". Так что во всех революционных ситуациях прежде всего возникал один вопрос выбор вожака. После Ленина в компартии его больше не было. Не родился, не воспитали, не проклюнулся из гущи партийных масс, если иметь в виду истинного вожака, а не диктатора Кобул Сталин который, конечно же, сыграл свою положительную роль в формировании коммунистического режима, определил его истинное лицо, его каноны, принципы его существования. Возможно, книга о заговоре против Гитлера попалась шефу госбезопасности под руку накануне кремлевского лжепутча совершенно случайно. Когда-то он уже читал ее, а теперь вот как бы по новой. Но может быть, в этом тоже угадывается перст судьбы. Во всяком случае, дня 3 назад он вынужден был вновь обратиться к ней и перечитать на сон грядущий. В конце концов, генералы-заговорщики в какой-то степени являлись союзниками кремлёвских сталинистов, и не было ничего зазорного в том, чтобы извлечь их уроки. Так вот главное из них заключался в том, что ни одному заговорщику не позволительно упускать время. То, что следовало предпринять в час X1, то есть в первый же час после поступления из штаба заговорщиков кодового сигнала Валькирия, генералы Вермахта пытались предпринимать спустя 3-4 часа, когда инициатива была упущена, когда Гестапо, СД и часть СС начали приходить в себя. Правда в Москве всё наоборот. Не подвела бы армия, да не сорвались бы с цепи спецподразделения главного управления Генштаба, которые через своих командиров подчинялись непосредственно президенту и верховному главнокомандующему в одном лице. Для его людей, отслеживающих ситуацию в аквариуме, не осталось незамеченным, что некоторые подразделения спецназа которых готовили для разведывательно-диверсионных действий в глубоком тылу противника, стали засекречивать своих бойцов на тайных лежбищах, переводя по сути на полуподпольное, нелегальное положение. В частности, целую группу таких интеллектуалов от бизнеса спешно консервировал сейчас полковник Буров, намеревавшийся очевидно составить конкуренцию криминалитету Именно поэтому Корягин тут же обратил на него внимание, взял под свою опеку и спешно ввел в охрану президентской резиденции в Доросе, но якобы исключительно от ГРУ и даже в пику госбезопасности. Похоже, что в кризисной ситуации Русаков намеревался основательно отсидеться в Крыму, предельно используя геополитические особенности полуострова, вроде бы уже и не России, поскольку под юрисдикцией Украины, но ещё и не Украина, ибо власти Крымские настроены пророссийски, как впрочем и воинские части, а также преданный Кремлю Черноморский флот, пребывавший в зоне контроля аквариума. Понятно, что при отсутствии реальной угрозы извне, приготовления, подобные тем, к которым прибегают буров, могут быть предприняты только накануне социального взрыва переворота, гражданской войны, но чуть её подсказывала шефу КГБ, что создаваемое под Бурово спецподразделение Химериец не окажется лишним ни при какой ситуации.